«Парфирий аут». Она думает, что я ей визуальная пара, но ну, не знаю. К моим бакенбардам и мундиру нужна, наверное, особо посисястий, хотя полностью голой я ее пока не видел. Впрочем, не будем объективировать женщину даже в симуляции риторического завитка, а то потом доебуться в путь. Лот 340 был куплен банкиром, который жил, как это ни банально,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 Америка уже сколько лет воюет сама с собой, да и про наш Евросоюз можно сказать то же самое, а единый банк работает везде. Но это возможно, есть та последняя скрепа, что удерживает наш пылающий и разобщенный мир вместе. One bank fits all. E-bank and one bank are the registered trademarks of... Дальше уходим на мелкий шрифт. Ну ты понял, дорогой читатель, проплаченная вставка Е-банка. E Они так себя называют по всему миру, в электронном смысле, а если на локальном языке выходит неблагозвучно, меняйте язык. Денег у этих гнид не то чтобы много, у них все деньги вообще, хотя что такое эти «special drawing rights» или «SDR» никто, кроме экономистов, не понимает. В России их называют хрустами, по буквам H «HER» из их рекламы про «human rights»,